«Скажите, пожалуйста, где здесь аптека?» — спросила она у толстой тетки, торгующей газетами на пятачке возле выхода из подземки. Таня довольно покосилась на нее. На лице красном от холода ясно читалось. «Ходят тут всякие, а я вам не справочное бюро». «До конца улицы и направо», — буркнула торговка. «Спасибо». Кира шла и думала о том, что на обратном пути надо непременно взять такси. Она устала, продрогла, и ноги в тонких сапогах совсем закоченели. Пусть поездка до дома через ужасные московские пробки займет немало времени, зато так будет спокойнее. Спешить все равно некуда. Зато дома можно будет наконец расслабиться, выпить горячего чая, принять таблетку, лечь в постели, свернуться калачиком лицом к стене. И тогда, если повезет, до самого утра ее больше ничто не потревожит, разве что Игорь вернется с работы раньше обычного. Аптека помещалась в цокольном этаже унылой панельной девятиэтажки. Издалека, увидев Красный Крест, Кира немного приободрилась. Верный дорогой идете, товарищи!» — сказала она себе, и в тот же миг земля вдруг словно ушла куда-то из-под ног. Кира свернула в узкий проулок, ведущий к аптеке, и тут же поскользнулась на обледенелом тротуаре. Каблук подвернулся, она взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, но устоять на ногах не смогла. Она упала на бок, и последнее, что успела увидеть, — ржавый железный штырь, торчащий прямо из асфальта. Он неотвратимо летел ей прямо в висок, и не было никакой возможности уклониться. Ну вот, кажется, и все. Само собой случилось. Успела подумать Кира до того, как почувствовала удар — и ее накрыла темнота. Боли не было, только холод, сковавший тело и душу. Но и это ощущение скоро исчезло, появилась легкость, и Кера почувствовала, что летит куда-то в пространстве с невероятной скоростью. Казалось, что это продолжается очень долго, дольше, чем вся прошедшая жизнь. Тело она не чувствовала, но каким-то образом сохранила способность мыслить. Кира понимала, что, скорее всего, умерла, но не испытывала особого сожаления по этому поводу. Лишь на миг она подумала о муже. Как он теперь один? Но и эта мысль скоро исчезла. Справится как-нибудь, он крепкий. Теперь ее больше занимало, что же будет дальше с ней самой. Посмертное существование оказалось совсем не таким, как она представляла себе раньше. Как и многие ее сверстники, родившиеся в Советском Союзе во времена тотального и обязательного атеизма, Кира выросла неверующей. Позже, когда многие массово кинулись креститься, она скептически относилась к новому поветрию и не спешила поддаваться общей моде. Ей виделось в этом что-то фальшивое, неискреннее, вроде обязательного присутствия на первомайской демонстрации — хочешь, не хочешь, а надо. Лишь в последнее время, после свалившегося на нее несчастья, иногда мелькала смутная надежда. А может быть, там, за последней чертой, отделяющей живых от мертвых, все-таки что-нибудь есть? Сейчас Кира чувствовала себя разочарованной. Выходит, врали все про ад и рай, про загробный суд и жизнь после смерти. Оказывается, ничего этого нет. Есть только пустота и одиночество, и страх неизвестности. Неужели это навсегда, и придется теперь вечно болтаться непонятно где? Тем временем пространство вокруг стало странным образом сужаться. Теперь Кира ощутила себя летящей с бешеной скоростью по узкому извилистому туннелю. Нечто подобное она испытывала однажды в аквапарке, спускаясь с высоченной горки. Странное чувство, восторг и ужас одновременно. Тогда они впервые поехали в